220. Жрица и Барт. «Ну да», — Ашри скорчил рожцу, — «одной нам было мало». Стоя плечом к плечу с клыкарем, она смотрела на книги, разложенные на каменном столе. Вопреки своему великому нежеланию, Элвинг смирилась и пошла следом за напарником в местную гробницу за на них. Потребовалось всего четверть часа, чтобы Ашри успела фыркнуть на книгопута, попробовать гранулы, придраться к освещению, заинтересоваться слизняками в банке и сыпать одному столько корма, что тот засиял, как полуденный орд, изверг из себя густую бурзеленую жидкость и померк. Пока хранитель не обнаружил это досадное происшествие, напарники задвинули банку в темный угол, прикрыв самыми увесистыми фолиантами. Они надеялись, что Альви очухается, ну или хотя бы не протухнет до тех пор, пока они не уберутся из знаете Араха. Между прочим, некоторые из них видели древних, укоризненно покачал головой граф. Погано, столько лет пробыть такой мерзкой штукой в банке, Ашри сморщила нос, но зато гульнул напоследок. Они расположились в самом дальнем конце зала, надежно укрывшись за колоннами, и разложили улов. Две книги сверху, две снизу и две по бокам от своей. Итого семь паучьих сборников сказок и легенд, похожих друг на друга как яйца в кладке. Первым делом они осмотрели обложку и срез, проверили число страниц и рисунков. Единственным отличием были пометки мелким почерком в их экземпляре. На каждой напарники нашли ту самую метку, которая не давала услышать шепот памяти. Тот уж кто-то постарался и опечатал все семь. Пока граф стоял на карауле, Ашри укрылась в укромном углу среди стеллажей, вызвала в ладонях пламя и попробовала считать хоть что-то, но все шесть книг отозвались лишь непроглядным туманом. Пришлось положиться на глаза смекалку и удачу. Ты тоже это чуешь, клыкарь потер подбородок, что оно здесь, но мы просто не видим. «Давай тогда смотреть внимательнее», — Элвинг прищурилась и раскрыла все книги на одной и той же странице. Они перелистывали страницу за страницей, пока Ашри не вскрикнула, и тут же не зажала рот ладошкой, вспомнив, где находится. Библиотека Откликнулась сехом недовольного шейканья, напомнив, что они были тут не одни. «Смотри», — шепнула Элвинг, и, взяв одну из боковых книг, Положила на ту, что они пронесли с самого лантру и теперь называли «наше». Вот тут. Тут слово другое. В том месте, куда указывала Ашри, было слово «луч», а на странице их книги «свет» с припиской сверху мелким почерком «путь». «Свет», «путь», «луч», — ткнула пальцем Ашри. Граф бегло прошелся по пяти остальным книгам. «У остальных тоже свет», — Друзья переглянулись, обменявшись хитрыми улыбками. Не сговариваясь, они стали листать книги, останавливаясь на страницах, где имелись пометки, и сличая те друг с другом. «Страница сорок, пятая строчка снизу. Камень, гора», — прочитала Ашри. «Энхор», — откликнулся клыкарь, найдя слово в верхнем правом экземпляре. «Пятьдесят седьмая третья сверху дверь и тьма. Колонна». Откнув пальцем, прочитал клыкарь, вынул цункой лист бумаги и протянул их эллинг. Записывай. Азарт накрыл друзей с головой. Наконец-то они напали на след. Наконец-то эти трухлявые связки листов нехотя приоткрыли перед ними кусочек загадки. Они увлеченно перелистывали книги, выписывали слова и сияли почище Альвий, совсем не замечая ничего вокруг. А между тем за ними пристально наблюдали. Книгопут почти слился с полками. Спрятав бледные пальцы в рукавах, а лицо в тени капюшона. он смотрел на парочку охотников за сокровищами, коих повидал за свою жизнь предостаточно. Сколько из них являлись в эти залы, сколько доставали эти шесть книг, ступленно листали, проводя дни и ночи. Два они тоже находили слова. Но слова — это лишь звук или оттиск на бумаге, ступенька лестницы познания, ключ без замка и без двери. Но эти двое были особенными. Северный бист с искрой и Элвинг с расколотым взглядом. В этих лиловых глазах была печаль тихая, как и на подвеске в ее волосах. Ровно перекрестие путей. Книгопут сомневался, когда Ваэлла Лосат, пустынный дозорный, привел к нему северного. Безумием звучали слова, что сама Тау направила этого юнца. Не верил Тхавархагр, что простому наемнику открыты слова звезды, и счел за сказку, что пришел тут не один, а Сашвинг, белой дланью черной птицы, Той, в ком горит пламя Тирха. Ведь сей дар не являлся в этот мир со времен древних. Но Саад не соврал. На ее запястье сверкал камень Норма, и цвет его был ярк. Лишь украшение для непосвященного и чудо для того, кто ведал. Свет вармы и Азура, сплетенных в фиолетовое пламя Тиарах. Но это было не все. Сад говорил, что знаков и меток на этой птичке больше, чем в раскладе священных карт. Так и вышло. Ни Элвинг, ни Бист, ни Алати. Расколотый взгляд тех, чья земля скрыта за пеленой. Кав, пират архипелага акарина северных земель, сверкающий орм из недр охран, лунная сталь, вплетенная в волосы. Эта заколка была ему знакома. Книгопут уже однажды видел ее, давно, на шее одного путника, искавшего в архиве древние свитки. Придется поверить, принять и ждать. Тау не ошибается, она всегда чуть впереди, на самом носу великого кита, с обращенным в грядущее взором. Книгопут бесшумно скользнул в тень коридора и вернулся за свою кафедру. Он думал о том, как причудливо сплетаются нити судьбы, если их ткут умелые руки. Как цепочки следов складываются в путь, направляемый незримым движением, и надежда, оброненная много лет назад в мертвую землю, наконец проклевывается, прорастает, чтобы, окрепнув, расцвести и посеять новые семена. Все шло своим чередом, а если нет, то золотой таре укажет дальнейший путь. Пока же он может вернуться к своим книгам. Клыкарь огляделся. Мышцы на его лице напряглись. — Что не так? — Элвинг передалось волнение напарника. — Чужой взгляд. — Спиной чую, — шипнул Бист. — Это книги, — усмехнулась Ашри. Размотанные и размененные на слова жизни, замурованные и тлеющие под обложками из кожи мертвых животных, ожидающие своего тихого незаметного конца и жаждущие напоследок пожрать чей-нибудь мозг. — Будь какая! — граф наигранно передернул плечами. — Оплосное место. — Угу, — Кивнул Ашри. — Но тебе нечего бояться. Клыкарь прищурился, слегка качнул головой, закрывая книгу, которую держал в руках. Они закончили сверять выделенные слова. Ашри тоже перевернула последнюю страницу своего экземпляра, взяла исписанный лист и устало опустилась на пол, привалившись к колонне. Холод камня ласково коснулся затылка. «А вот бы сейчас рожок сладкого мороженого или фруктового льда», мечтательно протянула Элвинг, закрывая глаза, «и кусочек сочного мяса с углей». «Изыскный же у вас вкус, Валашри!» — в голос клыкаря слышалась привычная беззлобная издевка. Он сел рядом и вытянул список из руки напарницы. Воцарилось молчание. Когда Ашри открыла глаза, то вздохнула, видимо, огорченная, что ее мечты не материализовались. Клыкарь сидел рядом, гипнотизируя пляшущие на бумаге слова. Элвинг перевела взгляд с задумчивого лица приятеля на список, надеясь разглядеть в этой чехарде букв ответ. Так они и сидели, раз за разом скользя взглядом по выписанным триадам, не решаясь произнести вслух то, что по крупицам извлекли из книг, будто опасаясь, что призовут к жизни давно спящего монстра. «А если книг было больше?» — наконец спросил Элвинг. Вдруг не хватает слов? — Смотри, большая часть повторяется, словно служит просто отбивкой, — клыкарь указал на строчке. — Если убрать все повторы, то уникальных строк останется всего семь. И одна триада не имеет повтора. — А их порядок? — Может, это число повторов? — Как раз от одного до семи, кроме первой. Ашри забрала листок, вычеркнула повторяющиеся слова — переписала оставшуюся на новой и показала граву. Праздник, оборот, книга, свет, луч, путь, глаз, осколки, пламя, камень, гора, энхар, дверь, тьма, колонна, лабиринт, коридор, зал, птица, перо, крыло, конец, бездна, смерть. — А последнюю строчку нельзя тоже вычеркнуть? — поинтересовала Селвинг. — Все равно что то не хватает. Клыкарь потер переносицу. «Допустим, первое — это отсылка к подсказке. Время и ключ, а остальное — указание на место. Но, наверное, теперь это все надо выстроить еще как-то. Может, это семь лучей звезды, и слова нужно распределить по ним?» «Звезда? Почему она?» — спросил Элвинг. «Кажется, она где-то мелькала», — уклончиво ответил клыкарь и потянулся за книгой. «Кроме того, в звезде семь лучей» четыре из которых — крест руны Тирха, а заодно и метафорическое изображение сторон света, но не линиями, а углами. Получим координаты. Клыкарь взял ваш рисунок и открыл книгу на странице, где была пометка. — А как узнаешь, какого размера эту звезду надо рисовать? — Поинтересовался Элвинг. И если праздник оборота, то какой? А то он ближайший уже скоро. — Заказчик дал срок. — В сроке, может, тоже ответ. «Допустим», — Элвинг чуть шевельнула ушами, — «допустим, праздник ближайший, но размер звезды рисовать от балды будешь?» Граф покрутил цунг в пальцах, игнорируя вопрос. «Если все подсказки в книгах, то там же и это...» Он принялся чертить линии, а на удивленный взгляд Элвинг ответил, «Нам эту книгу дали для выполнения задания, так что я всего лишь использую ее по назначению». Закончив с рисованием, Граф кивнул. «Вот видишь, если углы достроить до лучей, то получится четыре кристалла на фоне треугольника». Он провел еще линии, и одно из выделенных слов наконец-то легло на луч. Правда, следующую звезду пришлось рисовать под другим углом, а третью уменьшить в два раза. «Да, что-то не сходится», — признал поражение Бист. Достал из кармана длинную конфету и, разломив, протянул половину Элвинг. Перемудрил. Граф, шустрый и неприлично громко для этого места, грыз сахарное лакомство. Этот звук и сладкий запах всколыхнул воспоминания Элвинг. Перед глазами всплыла медово-золотая картина. Дети, жгущие сахар, их смех, хруст карамели и старая побитая плита. Узоры на ней почти стерлись, но вот на другой были четкими. Барельеф тянется по стене, оживает, орнамент распускается стеблями цветов и знаками, знаки плетут узор на спинке кровати. — Помнишь? — Ашри коснулась плеча Грава. — Они рисуют треугольник точками? — Да, — кивнул клыкарь. — Это тип движения орта. Восход, полдень и закат. И недоуменный взгляд Элвинг пояснил. — Был в одной из книг, я запомнил. — протянул Элвинг. — Все-таки тебе стоит опасаться книг, алчущих пожрать мозг. — Ну вот скажи, откуда такая крепкая вера, что если тхару отлично топором машт, прекрасно сложен ростом удался, так значит, мозги у него усохли, — проворчал клыкарь. — Меня боги вот снабдили и силой, и умом, и красотой. Граф загибал пальцы на руках, пока тени не кончились. — Вы просто удивительны, граф, мол, прави! — улыбнулась Ашри. — Потрясающе уникальный и скромный. Так что там с треугольником? Может, нам стоит пойти за солнцем? Звезда укажет путь. Слова вспыхнули в памяти графа, и он понял, о чем речь. Ведь какая самая яркая и ближайшая к их миру звезда, если не орд? А ведь ты права! — воскликнул граф и, получив порцию осуждающего шикани от посетителя и хранителя, перешел на шепот. «От змеюки!» — ворчал он листа их родную и дорогую книгу. Шипиот. Ашри с трудом сдерживала смех. Клыкарь листал страницы, но теперь всматривался в иллюстрации, закладывая нужные места пальцем. Все картинки были одного размера, Занимали страницу целиком, отделенные от края лишь тонкой белой полоской, и все, как одна, были выполнены в черно-серых тонах с добавлением лишь одного цвета — красного. Наконец пальцы Грава закончились, но, наблюдая за тем, как менялось выражение его лица с напряженно сосредоточенного до неприлично довольного, Ашри заключила «Напарник взял след». Вот. — Смотри, — он быстро показывал картинки, тыкая на красный кружок, символизирующий солнце. — Картинок куча, но орд на них лишь в трех положениях. При том, что вырви эти листы и проткни, все совпадут идеально. — Направление? — неуверенно спросила Ашри. — Влево, прямо вправо, — хмыкнул граф. — Примитивно, как в детской игре. — Если так, то нужны цифры. Ашри дотянулась, стащила другой экземпляр книги и проверила, Картинки были совершенно одинаковы и ровно на тех же местах. — А цифры всегда были у нас под носом. Это номера страниц. И граф, четко выверив расстояние, нарисовал треугольник на чистом листе. — Двигай ко мне этого слезня, — бросила наша, — и подкинь ему пару гранул. Теперь они просвечивали каждую страницу с пометками, накладывая поверх лист с нарисованным треугольником. Клыкарь отзеркалил полуденное положение Орта, добавив еще одну точку. — Ночью Орт проходит через владение Гаара, — пояснил Клыкарь. — Треугольник на самом деле — это квадрат или рум. Священная кварта, сложенная пополам, как зеркало мира Тхару и Дартал. Незримое четвертое черное солнце, обозначавшее юг. — А Вы просто удивительно, Гравмол Прави, — повторила Ашли, зачарованно следя, как Цунк выводит числа. Еще раз пролистав книгу, они вписали теперь и номерки. «Только три слова попали в центр, в пустоту», — сказал граф и обвел. «Книга, пламя, камень. Все прочие аккуратно лежат на пути Орта». «Шаги?» — предположила Ашри. «Скорее всего», — пожал плечами клыкарь. «Что ж, более универсально и не изменится со временем». «А твои или мои?» — хитро улыбнулся Селвинг. «Мои, конечно!» — хохотнул граф. «Кто же меряет расстояние полумерами?» И тут же получил дружеский тычок в плечо. «Выходят слова. Это ключ к двери архива. А цифры и путь тёрта, маршрут внутри него?» — чуть слышно шепнула Ашри. Они склонились так близко друг к другу, что слова были не громче взмаха в крыла мотылька. — Ну, тогда нам осталось узнать, о каком празднике речь, — кивнул граф, приглаживая щекочущую нос прядь Элвинг. — Ставлю бутылку драконьего, что о том, к которому весь на эти арах готовится прямо сейчас. — Но раз ты угощаешь, я с удовольствием разделю с тобой эту бутылку, — усмехнулась Ашри. — А про праздник спросил книжного червя. Он точно осведомлен, по какому поводу гулянье и что было на месте той площади, где сейчас возводят шатры. Может, это и есть искомый центр?» Клыкарь нахмурился, взвешивая, стоит ли делиться с книгопутом даже незначительным открытием. То, что этот бледный бист вел себя нарочито сдержанно и совершенно не проявлял интерес к их изысканиям, настораживало сильнее, чем если бы он постоянно совал свой нос. Ладно, Клыкарь потянулся, разминая затекшую спину и шею. «Сейчас вернусь!» «Если он подсунет еще книгу, я помру прямо тут», — заворчала Ашри, и живот отозвался жалобным рокотом, заставив Элвинг смутиться. «Я уже готова сожрать этих харю и их корм с голоду». «Долго что держалась», — издевательски посочувствовал Клыкарь и махнул в сторону стеллажей. «Мне казалось, ты наоборот любишь вот это все». «Ага», — фыркнула Элвинг, — «любила две жизни назад». «И когда только успела, — усмехнулся Клыкарь, — или у тебя, как у трехцветной шати, семь жизней?» Граф сложил стопкой шесть книг и отнес обратно на дальнюю верхнюю полку. На обратном пути он, будучи уже немного знаком с системой, отыскал раздел календарей и без труда сам, минуя хранителя, нашел указания на праздники. На глаза клыкарю попался большой иллюстрированный атлас, заголовок которого обещал знакомство с основными вехами колеса Орта по всему миру. Граф раскрыл фолиант. На каждом развороте была тщательно выведенная иллюстрация. Внутри бескрылого пернатого дракона, ухватившего себя за хвост, сияет торт, а его лучи, как спицы, образуют колесо, каждый сектор, часть оборота, а каждый луч упирается в праздник. Сверху вычерными буквами были указаны место и культура. Иногда давалась приписка о вехах, когда сей календарь был принят или отменен. Кроме Мейтару, Атлус собрал праздники Империи, Силурии, Северных земель и некоторых племен Архипелага. Все драконы были чуточку разные, согласно верованиям народа, о котором шла речь. Клыкарь отыскал разворот с Прикинул, какой сейчас примерно день, сопоставил с колесом и нашел праздник. День восьмой луны, тау таусилури или Поступ женица. «А вот и восьмой элемент», — усмехнулся граф. Потребовалась еще одна книга, чтобы узнать о традициях празднования подробное. Бегло прочитав, Бист остался доволен. И вернулся к напарнице с уловом, тщательно спрятанным под одежду. Та спала, привалившись к колонне, и обняв злосчастную книгу. Клыкарь аккуратно растолкал напарницу. Пошли! Я нашел, что надо, и книгопут не против выдать эту книгу нам, и добавил, а то ты храпишь так, что слизни в банках перестают светить от страха. А Ашри вспомнила об одном конкретном несчастном слизни. А тот. — Не очухался. Я не смотрел, но вонять пока не начал. Так что давай отсюда убираться. — И я не храплю, — не приминуло возразить Элвинг. — А что тогда ракотало, как гром в горах? — Мой голодный живот. Печально вздохнула Ашри, и эхом ей было недовольное шипение книжных червей книга Путлиш лишь кивнул на прощание, занято изучением древнего свитка вместе с одним из завсегдатов. Книга в руках Элвинг была ему знакома, но принадлежала непосредственно этой парочке, по крайней мере сейчас. Может, хранитель еще увидит ее, но уже в руках следующих искателей сокровищ. Хотя, если не огонь тирхой синимет печать, то кто? Стоило графу выйти за двери библиотеки и сделать десять шагов, как он извлек из-за спины спрятанную под рубахой книгу. — Говоришь, разрешил? — рассмеялась Элвинг, пытаясь прочесть заголовок. — Ну, не запрещал же, — усмехнулся клыкарь. — Тогда рассказывай. Ашри на ходу пыталась заглянуть в книгу, которую листал граф. В очередной раз, сбившись с шагу и налетев на идущего им навстречу Тхару, Элвинг фыркнула, остановилась и дернула напарника за рукав. — Пора обедать. — Тебе было мало пищи духовной, с удивлением которым бы позавидовал любой актер, — спросил граф. — Не начинай, то я за себя не отвечаю. Не двигаясь с места, заявила Ашри и повела носом. — Чуешь, пахнет божественно. Жареным мясом, пирогами и сыром. Нам туда. И, не дожидаясь ответа, Элвинг круто свернула и скрылась за поворотом. Клакарлюш пожал плечами, захлопнул книгу и поспешил следом. Нырнув в каменную арку, они очутились в небольшой, но уютной харчевне с прилавками, полными разнообразных пирогов, слишком аппетитных, чтобы их игнорировать. В посетителях не было недостатка, все места были заняты, а очередь желающих приобрести снять, на вынос лишь росла. На вопрос бойкого хозяина, стоящего за прилавком: что почтенные гости предпочитают? Ашри заявила, что все и немедленно. Тхару был рассмеялся, но, видя звериный голодный взгляд девицы, понял, что та не шутит. Клыкарь усмехнулся. А у вас тут нет предложения дня или какого пари для рисковых и прожорливых? Хозяин взбодрился и указал на надпись. Граф ухватил Ашри за локоть, не дав ей засунуть кусок схваченного с прилавка пирога в рот, и развернул к плакату. «Не стой между мной и едой!» — зарычал Элвинг, пытаясь откусить от аппетитного куска, но клыкарь ловко вывернул ей руку и отобрал добычу. «Читай!» — указал он на надпись. «Съешь кварту кварт цуров и получи корзину кутов в подарок». Прочла Элвинг и повернулась к хозяину. «Цур, это кто?» Торговец окинул взглядом худющую девицу с ушами Элвинг, но цветом кожи слишком экзотичным для силурейцев, и указал на один из подносов. Там лежали круглые приплюснутые пирожки. «Очень суетные. Одна кварта утолит голод такой прекрасной велы, как вы. Две достаточно, чтобы накормить от вашего друга, а три кварта — это предел для очень крупного биста». — Что внутри? — деловито поинтересовалась Ашри, опасаясь ненароком съесть чани. — Мясо кулу, сыр, травы. Торговец разломил пирожок. Элвинг втянул аромат, ощутив тоскливый зов голодных пузных лягушек. Торговец же продолжал нахваливать свой товар, поручив остальных клиентов заботам своего помощника. — Без собачатины? — на всякий случай уточнила Элвинг, вспомнив лохматого нука. — Без Замахал руками торговец и ткнул на другое изображение, где дети Тхару обнимали огромного чани. — Мы, друзья, не едим. — Отрадно слышать, — Ашри прищурилась. — А за кварту кварт платить надо? Вокруг прилавка уже начали собираться зеваки, заинтересованные разговором. Тхару шептались, комментируя происходящее, кто удивленно, кто насмешливо. — Если вам удастся их съесть, пока не упадет последняя песчинка в часах, то нет. Но это еще никому не уда... — О, клыкарь, платить не надо! — воодушевилась Ашри и ткнула на кружки за спиной торговца. — Запивать можно? — Да, но за плату. По лицу Ашри расплылась довольная улыбка. — Тогда мне две кружки лимры и несите ваши цуры и сколу. — Но вы должны съесть их одна, — вытаращил глаза торговец. — Да без проблем. Он себе что-нибудь другое купит. Ашли махнула в сторону клыкаря. — И за тот кусок мой заплатит. Не дожидаясь ответа, она направилась к столикам. Граф лишь пожал плечами и оплатил тот кусок. Потом взял себе пирог с потрохами да кружку лимры, уже прикидывая, сколько желающих вокруг поставить за и против его напарницы, и какова, кажется, прибыль в случае выигрыша. Каменные круглые глыбы, похожие на срубы деревьев, а вокруг набитые шерстью подушки — так выглядели столы в этой харчевне. Свободных мест не было, но толпа напирала. Завсегдатые уступили местечко, очистив стол, и ринулись принимать ставки, предвкушая веселье. Ашри уселась на подушку, поерзала, и стала нетерпеливо постукивать пальцами по камню. Улыбка словно зацепилась за ее уши и висела полумесяцем, чем только подогревала интересы и азарт публики. Клыкарь устроился среди зрителей в первом ряду, попивая из кружки и поедая кусок сочного пирога. У Ваши чуть слюни не потекли, да и пузные лягушки вгрызлись в ее нутро так, что она бы накинулась на цуры Раньше, чем блюдо коснулось стола, но пришлось выждать еще бесконечно долгое мгновение, пока хозяин харчевни не перевернул песочные часы. Толпа гудела. Хозяин, оставив за главного своего помощника, пристроился рядом с клыкарем. Круглый, румяный, как пирог, бист то и дело вытирал передником пот с лица, переводя недуменный взгляд селвинг на песочные часы, а с них на блюда. При этом его лицо претерпевало стремительные метаморфозы. Удивление, надежда и отчаяние сменяли друг друга поразительно быстро. «И сколько ты на меня поставил?» — поинтересовала Селвинг, шагая в сторону дома сада, блаженно щурясь и обнимая корзину кутов, треугольных пирожков с сыром и травами. Пять ланей, подмигнул граф. — И какие были ставки? — Один к двадцати. Элвинг присвистнула. — То есть ты один поставил на меня? Граф покачал головой. Нас было двое. — Двое? — удивилась Ашри. — А кто второй? — Хозяин, — рассмеялся граф. — Как так? Брови девушки взлетели вверх. Его помощник, он же партнер, ставил против. Так что при любом раскладе они бы окупили твой обед. Но в этот раз еще не слабо так подняли. Почти половину дракона на каждого. Думаешь, он по доброте нам еще кувшин с взваром вручил? Ха! Обрадовалась Ашри. Выходит, и я заработала полдракона. Может, тебе уйти из наемницы в жрицу? Клыкарь приобнял подругу, незаметно для посторонних, засунув ей в карман половину денег. В деле пожрать тебе нет равных. Только после того, как ты станешь бардом. А что, я неплохо пою. — Не поверю, пока не услышу, — улыбалась Ашари, подначивая клыкаря. — Тебе денег не хватит. — А кто сказал, что я буду платить? — Это будет прослушивание. Вдруг с тебя певец, как шати, подвешенный за хвост. Лучше уж опозоришься передо мной, чем другие тебя тухлыми яйцами закидают. — Ты удивишься, — бист хитро прищурился. — Я уже удивлена. На обоих нашло благостное настроение. Оно и не удивительно, наконец, после стольких дней топтания на месте в их руках был ключ к входу в лабиринт. Зайдя в местную мастерскую на полученный в частной битве с едой из этих схваток Келвинг всегда выходил победителем заработок. Ашри прикупила метательные ножи, а клыкар точила для своего топора. После друзья заглянули в одну из лавок. И, посовещавшись, приобрели изящный набор для Лимры в подарок за гостеприимство саду и его супруге, которая незримо присутствовала, обеспечивая уют и завтрак. А уже после того, как потихоньку оставили подарок на кухне, Ашри и граф проскользнули в свою комнатушку и занялись подготовкой к скорому, как они полагали, отбытию. Вещи были осмотрены, верный топор и лепестки Элвинг наточены. Граф шагнул к столу, за которым Ашри переписывала начисто слова, извлеченные из книг, и положил блестящие ножи перед ней. «Прошлые были лучше», — сказал он. «Но если дел дойдет до боя, эти тоже не подведут». «Очень надеюсь, что не дойдет», — ответил Элвин, откладывая цунг, «и надеюсь по возвращении купить, какие были. А теперь давай рассказывай про праздник». Граф уселся на топчан, — Открыл книгу на нужной странице и бегло глянул на текст. — Если кратко, свет победил тьму, урожай поспел, можно устраивать свадьбы и пить молодое вино. — А вот ты сейчас описал прям вообще любой праздник в любом месте Тхару. Ашри облокотилась на стул. — Давай полную версию. Можешь спеть? — Вот ты, зараза! — усмехнулся граф. — Называется праздник день восьмой луны. — О! — обрадовалась Селвинг. «Поэтому строчка восемь, Они из-за твоей звезды, куцехвостый». «Не моя она», — раздраженно бросил граф, — «и не перебивай». «Так вот, гуляют три дня активно, а потом уже как пойдет, до следующей луны, поэтому совмещают с ярмарками, свадьбами и гуляними. Оттого истекаются сюда караваны, разбиваются шатры и прочее, прочее. Но главный день — это первый полный, когда отмечают три точки орто. Помнишь про треугольник? А потом встречают новую луну. Ашри хотела было что-то спросить, но граф цыкнул на нее. Перед праздником свирепствуют орхи, и считается, что Тауси Лури, расчищает землю, чтобы луна явила свой лик в обновленный мир. — А легенда есть? — Элвинг поерзала, но, поймав недовольный взгляд клыкаря, сделала жест, словно зашивает себе рот. — Легенда есть. Как всегда такая, что сам Гарраго сломает. Ну и без насилия не обошлось. Так что ставлю кусок пирога, она тебе понравится, слушай. Раз в оборот колеса Орт, тут его называют Тортус, сталкивается с плывущим в океане вечности Дархитау. Тогда свет пытается вспороть своими огненными копьями брюхо времени. Ортус ищет сосуд пламени, в котором спрятано его прошлое. Миг, когда он не утратил любовь, Когда сердце его полнилось надеждой и пело, находя гармонию в слове, когда силе его было подвластно все, время до того, как канул это все во тьму. Врезаясь на огненной колеснице в черное тело, солнечный бог падает, ломая крылья, и Дархитау проглатывает пылающий шар. На миг весь мир лишается света, и миг тот кажется длиннее вечности, но Артус прожигает время изнутри впивается лезвиями в крово-красное нутро, кромсает его режет, высекает дни пустоты, прорубает себе путь и добирается до черепа, где в бесконечном чертоге хранятся все воспоминания Тау-Арпанлия, а там ортос пытается найти искомое, но проникает в глаз Дархи Тау, Ока, и поглощает рубиновый свет времени. Так Ортус получает свое второе имя, Ока, или Тау Итари, прислужник времени, ибо вечно должен совершать свой путь, пока не упадет последняя песчинка в хронографе Тхару, то есть мира. Ортус впадает в бешенство, алый глаз вечного скитальца бледнеет и рассыпается на восемь частей. Столпы света падают вниз, пока не достигнут земли, и тогда врастают, в нее пуская корни и рождая любовь, надежду, гармонию, слово, силу, науку и память. Эти осколки призваны хранить и уберегать хару, защищать от тьмы Гара, не позволяя никому войти в дверь, ведущую в зал смерти. — Лишь бездно в конце того коридора суждено непрестанно черной птице плутать во тьме белых гор, ища пути, пожирая свои же перья, пока не станет она белее снега, пока пепел не сойдет с ее крыл. — В конце, как обычно, легенда, превращается в сущий бред, — вздохнул Клыкарь. — Но как есть. Тут еще прыжнеца и то, как он прорубал анхар, даруя воду тиарах и превращая его в азис. — Но, думаю, все главное в битве Орты со временем. Как думаешь? На последнем фрагменте про птицу Ашри ощутила, как ледяная пелена опустилась на спину и морозными иголками впилась в хребет. Элвинг невольно повела плечами. «Заметила — Заметила! — голос клыкаря выдернул ее из оцепенения. «Что — Что? — встрепенулась Ашри, понимая, что пропустила изрядную долю размышлений клыкаря. В этой легенде есть все слова из списка. — Чудесно! — буркнула Ашри, перед глазами которой все еще стояла черная птица, и вместо клюва у нее была кровавая улыбка с сотнями мелких острых, как иглы, зубов. Делая круг, Орд заходит. И именно в этот момент, в первый полный день праздника, указывает своим лучом на нужные нам место. Выходит, мы успели. — Ату! «У нас еще целый день в запасе, и можем посмотреть на местные гуляния». «Чудесно», — кивнула Ашри. «Значит, есть время поесть и вздремнуть». Элвинг и Бист устроились на лежанке, кое-как втиснувшись в тесное пространство топчана. Ноги Ашри лежали на животе клокаря, а его были под ее подушкой. Они поедали трофейные куты, запивая ароматным холодным взваром из местных ягод. — А как думаешь, на что он похож, этот коготь? — аж режевала кут. — Может, это копье? — клыкарь поерзал, пытаясь устроиться удобнее, и прихватил два треугольника. На картинах королева Куфов с копьем. По мне так вполне годное название, и форма лезвия напоминает... — Да и как артефакт довольно ценное. Что для фанатик, что для торговца. Легко продать. Желающих будет вагон и тут, и в империи. Да и на Силурии коллекционеров древности хватает. — Может, — задумалась Ашри. — Не хотелось бы, чтобы это был реальный ее коготь. Элвинг скривилась. — Это ведь как могилу расхищать. — Ну, она считается монстром. Так что скорее трофейная добыча, чем осквернение. И вообще, когда это стало такой суеверной? — Но, по сути, ведь она бист, и бист непростой, — возразила Ашри. — Мать из Нобели, и отец Орму. — Да. Однако, если верить тем же легендам, ее отравил Бронги, полностью изменив ее природу, а потом еще и бездна подсуетилась, раскрыв лучшее. — Так кем она была в итоге? — не унималась Ашри. Кулуфина могла управлять орхами и животными. В ее жилах текла кровь Элвинка и биста, Она прошла через перерождение и пробудила искру, а от матери у нее вполне мог быть силурийский дар иллюзий. Кто она? Исходя из того, сколько вреда и разрушения она принесла, то определенно чудовище, — хмыкнул граф и, потянувшись к корзине, нащупал лишь пустое дно. Ашли задумалась. А вдруг я тоже чудовище? Клыкарь оценивающе смерил ее взглядом и прицикнул. В некоторых вопросах определенно. На но благо ног у тебя всего две, а не восемь!» Он пощекотал ей пятку, но к его разочарованию Элвинг никак на это не отреагировала. «Ты задница не шире размах ушей! Ты вот представь, как эта куфа в дверные проемы входила! Не удивительно, что ее из башни Орму выставили!» «Дай пирожок!» Граф кивнул на горку, которую заботливо сложила у себя на пузе Элвинг. «И куда в тебя только лезет?» «Не забывай, внутри меня!» «Бездна!» — рассмеялась Ашри и запустила в приятеля сырным конвертиком. Тот ловко поймал добычу и поерзал. Все-таки топчан был чудовищно мал, но спор, кто займет его, привел лишь к тому, что оба втиснулись, взяв по подушке и устраившись друг напротив друга. Граф поймал себя на мысли, что ему уютно с этой ушастой занозой. Но вместе с тем он ощущал еще что-то что не хотел обличать в мысли и успешно удерживал на безопасном для дела расстоянии. В комнате царил полумрак и прохлада. Орт и дневная жара не проникали в уютную коморку. Витал легкий аромат выпечки и фруктов, а тишина и покой баюкали лучше любой шати. Корзина пирожков и кувшин взвара давно опустели. Разговор стих, сытые и довольные напарники задремали. Им выпало немного отдыха, а после ждали праздничные гуляния на Этиарах и поиск центра треугольника. А потом, уже завтра на закате, предстояло отправиться в руины старого Тирха. Ведь именно там и тогда, если верить ключу, был праздник, в который открываются врата, И дорога к коктю колофины.